Глава вторая. Обычный день в Экзистернате. Давным-давно, еще до того, как в Зерцалии появился древний демон, прозванный впоследствии темнейшим, маги нашего мира черпали свои силы исключительно из природных стихий. Они использовали энергию земли, воды, воздуха и огня, а потому... «Всех живших в те времена колдунов условно можно было разделить на четыре клана», — вещал учитель Корнелиус, обводя хмурым взглядом собравшихся перед ним учеников. «Члены клана воздуха повелевали ветрами и грозами, дождем и снегом». Клан Земли создавал драгоценные камни, которые впоследствии использовались для создания амулетов и оберегов, мог провоцировать обвалы в горах и землетрясения на равнинах, возводил замки и сооружения за считанные часы. Клан Воды властвовал над морями, реками и озерами. Его члены могли поворачивать водный поток вспять и создавать существ, полностью состоящих из воды. Ну, а клан огня, как вы уже и сами могли догадаться, повелевал пламенем. Я перечислил лишь малую часть их способностей и умений. Чтобы рассказать обо всем, одного урока не хватит. К тому же я не уверен, что вы, тупицы, внимательно меня слушаете». Закончил старик свое выступление. «Вам лишь бы мечами на тренировках махать, а о точных науках вы даже не задумываетесь!» но ну почему же?» — возразил один рыжий и вихрастый мальчишка. Корнелиус плохо запоминал имена новых учеников Экзистерната, но этого, кажется, звали Паулем. «Мне вот, например, очень интересно не только различные науки, но и история нашего мира». «Это правда, что вы когда-то входили в четверку древних?» Корнелиус скорчил такую мину, как будто его заставили разжевать лимон. Маленький и толстый, обладающий полностью стеклянным телом, он заковылял к учительскому столу, переваливаясь на ходу, словно утка. Длинная тяжелая мантия скользила за ним по гладкому обсидиановому полу. «Ходил!» — кивнул он. Но я не люблю вспоминать об этом. «Древние ведь служили злу!» — возбужденно воскликнул Пауль. «Вовсе нет!» — рявкнул Корнелиус, сжав кулаки. «Мы не служили злу! Мы лишь ставили эксперименты, пытались освоить новые силы и, возможно, слишком далеко зашли в своих изысканиях. Мы искали лазейку, но когда ворота распахнулись, просто не сумели их закрыть». Некоторые знания слишком опасны, и лучше не стараться постигнуть того, чего не понимаешь. Мы же поняли это слишком поздно, когда уже ничего нельзя было вернуть. Это тогда вы поработили темнейшего и стали пользоваться его силами? Все знают, что это было проделано Мартианной и Небьюлоном. Мы с магистром не желали этого, поэтому в рядах волшебников и произошел раскол. Позже я понял, что не стоило потакать желаниям этих двоих. Они все испортили, нарушили все законы зеркальной магии, все перемешалось, и не стало больше магии огня или воды. Колдуны научились перенимать способности друг у друга, затем начали использовать их против своих же коллег. Это были очень смутные и кровавые времена. Хотите узнать больше, почитайте об этом в старинных трактатах. «Я читал», — не унимался Пауль. «Только на некоторые вопросы так и не нашел ответов, будто кто-то специально почистил информацию, чтобы утаить кое-что от учеников. Может, это вы, учитель Корнелиус, не хотите, чтобы мы узнали разные темные секретики из вашего прошлого?» «Самый умный», — скривился Корнелиус, усаживаясь на свой стул с высокой спинкой. — Есть немного! — радостно кивнул мальчишка. — А не ты ли еще недавно думал, что сельдерей — это самец селедки? — поинтересовался Корнелиус. Класс грохнул от хохота, но Пауля это ничуть не смутило. За широким окном вспорхнула стая потревоженных птиц. Они пронеслись над живописным водопадом, падающим с гигантского утеса, и исчезли в лазурном небе. «Еще я слышал, — не унимался мальчик, — что с помощью темнейшего вы научились создавать свои порошки, а потом и оживлять до доппельгангеров. Значит, вы не сразу покинули ряды древних, какое-то время еще общались с ними?» Корнелиус едва зубами не заскрежетал от досады. Все сказанное мальчишкой было правдой, но он не хотел вспоминать о событиях прошлого. С тех пор много воды утекло, да и сам Корнелиус стал совершенно другим человеком. Темнейший был уничтожен, и его дьявольская сила исчезла вместе с ним. Но темное наследие жило и периодически давало о себе знать. Например, эти подростки, сидящие сейчас перед ним в просторном зале. Когда магия демона отравила мир... В Зерцалии начали появляться дети, обладающие удивительными способностями. Темный гламор, та самая сила демона, оказался в них настолько силен, что позволял совершать странные и пугающие действия, на которые другие дети были не способны. Сами того не зная, все они являлись наследниками темнейшего с его ужасающей силой. Радовало лишь, что способности их были довольно слабыми, и никто из учащихся по своей силе не мог сравниться с самим темнейшим либо печально известными красным и черным Джокерами. К счастью, на свет такие дети появлялись редко. Странными сверхъестественными силами обладал примерно один младенец из пятидесяти. В прежние времена властелины забирали их из дома в день шестнадцатилетия, а затем с помощью зеркальных ведьм готовили из них послушных солдат для гвардии императора. Их превращали в покорных рабов и заставляли совершать ужасные поступки. После свержения властелинов и гибели темнейшего, все одаренные дети получили свободу. Кто-то тут же исчез из виду, вернувшись к родителям, либо скрывшись в самых дальних провинциях этого мира. Кто-то вступил в ряды созерцателей. Ребята хотели приносить пользу, чтобы хоть как-то искупить свои былые прегрешения. «Наследники» — именно так называл Корнелиус сидящих перед ним учеников, когда они этого не слышали. Демона уже нет, а такие дети по неизвестным причинам все еще продолжают появляться. Специально для них Орден Созерцателей — основал четыре школы-экзистернаты в разных частях Зерцалии. Опытные преподаватели из старейшин ордена учили ребят управлять своими способностями, одновременно обучая их различным наукам. Ученики экзистернатов осваивали астрологию, математику, химию и физику, все то, что могло пригодиться им в дальнейшей жизни. Боевая подготовка входила в обязательную программу обучения, Когда-то властелины готовили из наследников убийц для службы в гвардии императора. Теперь созерцатели помогали ребятам открыть и развить в себе другие таланты — художников, писателей, ученых, конструкторов. В общем, тех, кому в будущем предстояло управлять этим миром, делать его лучше, не допуская повторения ошибок прошлого. Корнелиус Гильбидер понимал свои высокие цели и задачи. Он служил директором в одном из четырех экзистернатов. В его подчинении находилось десять учителей, которые отлично справлялись с почти двумя сотнями учеников. Ребята постарше исполняли обязанности вожатых и охранников. Вера Геллерд, Андрей Невзоров, Макс Беркут, Алекс Грановский, еще несколько девушек и парней. Каждый из них неплохо показал себя в недавнем сражении с властелинами и их армией у обсидианового замка в битве пали не только все члены флеш рояля но и сам темнейший но корнелиус от чегого то терпеть не мог этих молодых сильных ловких правда ему вообще никто особо не нравился такова уж была его натура а больше всех его бесил Грановский. Наверное, потому что Алекс, этот пройдоха и наглец, был единственным, кто не боялся директора Корнелиуса и не выказывал ему абсолютно никакого почтения. Если бы не дружба Алекса с магистром ордена, да еще то, что его отец Дмитрий Грановский входил ныне в совет, управляющий всей Зерцалией, Корнелиус уже давно превратил бы этого нахального юнца в стеклянную статую. И сейчас, слушая болтовню Рыжего Пауля, Корнелиус вдруг догадался, откуда мальчишка получил информацию, которую сам он предпочел бы утаить от окружающих. Не иначе кто-то поделился, и не только с ним, но и со всеми учениками Экзистерната. И этот кто-то, конечно, Грановский. Корнелиус в этом нисколько не сомневался. «И что же еще ты слышал?» — недобро прищурился стеклянный старик, глядя на общительного мальчишку. — Что вы спите стоя, привязав бороду к крюку на стене, чтобы не упасть? И глазом не моргнул тот. — А ваши золотые грифоны тем временем гоняют мышей в подвале замка. — Ага! — завопил Корнелиус, яростно ударив кулаком по столу. — Знаю, откуда ветер дует! Это ведь Грановский распространяет обо мне гнусные слухи! Ученики испуганно уставились на него во все глаза. «Все, что он обо мне болтает, наглая ложь!» — прорычал директор Гильбидер. «А тебя, если еще раз откроешь свой глупый рот, самого будут гонять мои грифоны!» Пауль, живо представив себе эту картину, побледнел. «То-то же!» — злорадно крикнул Корнелиус и вскочил на ноги. Вернее, попытался вскочить, но ему это не удалось. Что-то удерживало его на сиденье. Корнелиус подпрыгнул еще раз и, вытаращив глаза, с испуганным воплем полетел вверх тормашками. Послышался громкий треск рвущейся материи, стеклянный старик с грохотом свалился под стол вместе со стулом. Ученики Ошеломленно уставились на место, где только что сидел Корнелиус, затем не выдержали и громко захохотали.